На другой день после этой сцены Роден с торжествующим видом собственноручно отправил по почте письмо. Адрес письма был следующий. «Господину Агриколю Бадуэну, улица Бризмиш, номер 2, весьма нужная, Париж». Интрига снова запутывалась в страшный узел Который господин Роден вязал уже третий месяц О страсти, человеческие страсти Какое вы магическое орудие Это клавиши для легкой, искусной, сильной руки Играющего на них И как велико могущество мысли Божия Как оно прекрасно! Раден, уступая порыву энтузиазма, встал из-за стола и стал танцевать какой-то замысловатый танец. Говорите мне потом о чудесах материального мира, о желуде, рождающем дуб, о зерне, из которого выходит колос. Но ведь для зерна нужны месяцы, и для желудя годы, а вот одно слово — Из восьми букв, запавших в мой мозг вчера, ожерелье рождает в несколько минут могучую идею, идею обладающую тысячью корней, как вековой дуб стремящуюся ввысь, как он и служащую для вящей славы господней, да да, для славы господней, как я это понимаю. В своих мыслях Роден поднимался все выше и выше. Он уже касался облаков. Его постоянно работающий мозг стремился к мировому господству. Я докажу им всем то, во что они не верят. Потому что эти проклятые Ренипоны исчезнут навсегда. Что значит жизнь этих людей для того нравственного порядка, мессией которого буду я. Что будут весить эти жизни на весах великих судеб мира сего? Внезапно Родензан. На его лице появилась страшная усмешка, и он сказал. Я брошу это наследство на одну из чашек весов, и оно вознесет меня на такую высоту, с которой я буду господствовать и над королями, и над народами. Ха -ха -ха -ха. Что бы ни говорили, не кричали, не делали эти дураки и кретины, будет по-моему точно дураки. Или нет? Лучше сказать, милые, святые идиоты!